Второе августа первого года миссии. Среда. Пристань дома на холме. Утро выдалось по-настоящему добрым, хотя и слегка прохладным. Все-таки август – это не июль. И хоть днем еще было достаточно жарко, но по утрам холодная роса уже ложилась на траву. И если Сергей Петрович, Ляля и Фера под утро слегка подмерзли, сбившись в один плотный, накрытый одеялом клубок, то молодые семьи, ночевавшие в шалашах-вигвамах, на прогретых канах, чувствовали себя значительно лучше. Выспалась, как у мамки запазухой, зевая сказала Катя, отвечая на вопрос Лили о самочувствии. При этом весь её всколокоченный на растрёпанный вид, а также ленивые движения сытой кошки, говорили о том, что ночью они все вчетвером не только спали, но ещё и активно занимались налаживанием тесных социальных контактов. Более того, было видно, что Кате этот процесс понравился, и она совсем не будет прочь повторять его снова и снова. Следом за Катей из шалаша вигвама вылез такой же зевающий, но весьма довольный Сергей младший. Доброе утро, Сергей Петрович. Южися от холода сказал он, увидев вождей. Доброе утро, Андрей Викторович. Действительно, вы спались замечательно. Вам тоже нужно построить себе такие домики. Холодновато уже не будь по утрам в палатках. А если шкурами сверху накрыть, то и до самого снега, наверное, жить можно. Откинув в сторону кожаный полог, Сергей младший сунул голову внутрь. Эй, Суни, сказал он. Вылезайте, уже утро. «Мы не Соня», — ответила выбравшаяся наружу Дита, на ходу завязывая на боку шнурки юбочки. «Мы твоя женщина». «Да», — эхом повторила выбравшаяся следом Тата, — «мы твоя женщина, а никакой не Соня». «Да», — сказал, вернее, промурлыкал Сергей-младший, по очереди потеревшись носами с Катей и с обеими своими новыми женами. Все три очень красивые женщины. А теперь вы все трое. Бегите скорее умываться. Не видите, Андрей Викторович ждет нас на зарядку. Умываться на зарядку, повторила Дита и спросила. А Лиза, Ляля -ля и Фера идти? Идти, идти, сказал физрук. И позовите там Гуга с его подружками, а то они что-то слишком разоспались. Уходя вместе с Лизой Ферой, Дитой и Фейрой, дитей и татей к небольшому пляжику на берегу Ближний, Ляля обернулась и бросила умоляющий взгляд на Сергея Петровича. Тот переглянулся с коллегой и начал загибать пальцы. "Понадобится ещё шесть таких шалашей-вигвамов", сказал он. "Считайте сами. Два для нас с Андреем, один Антону Игоревичу с Мариной Витальевной, один Валере с Дарой и Марой". И ещё два побольше для Илен с малышнёй и для Антошки с его семейкой. Им всем тоже не гоже спать на земле. Твои, Сергей, строили эти два шалаша целый месяц. Как раз к холодам и получится. Неправильно считаете, Сергей Петрович, солидно сказал Сергей младший. К холодам получится это если делать их вчетвером и по вечерам. А если отложить все другие работы и навалиться всем миром, то за 3-4 дня коллеги задумались: это дело нужно было как следует обмозговать. Реализация этого предложения требовала полностью оставить старый береговой лагерь и всей командой переселиться сюда, к будущей плотине. А это означало разгрузку от важного и перевод его суда наверх. Тем временем Ляля, -Ля, Лиза, Феры, Дита и Тата подбежали к шалашу Вигваму Гуга, и Дита немного покричала. Вскоре, выбравшиеся оттуда Себа и Лита, отправились вместе с ними умываться на речку, а Гуг неспеша направился к мужчинам. Доброе утро, Сергей Петрович. Доброе утро, Андрей Викторович, вежливо, но без подобострастия произнёс Гуг. Привет, Серёга. Чем вы заниматься? Привет, Гук, ответил Сергей младший. Стоим тут, понимаешь, и думаем. Гук, не понимать. Зачем вы думать? ответил парень. Сергей Петрович кивнул, и Сергей младший вкратце изложил Гугу содержание их предыдущего разговора. Серёга прав, сказал тот немного подумав. гук понять, что спать земля не хорошо. Спать тёплый лижанка лучше. Так, сказал учитель. Тогда отважный надо будет переводить сюда на верхнюю стоянку, а без разгрузки он у нас застрянет. А сколько груза мы уже сняли с отважного, Петрович? спросил Андрей Викторович. Мне кажется, что он уже сильно разгружен. Прежде чем сказать, я должен посчитать, ответил тот. Но в любом случае, чем меньше осадка, тем меньше риска застрять на речных меандрах. Как бы нам ни пришлось снимать с него и мачты, и такелаж, Сергей Петрович сказал Сергей младший. Под склад можно использовать вторую половину генераторной части цеха. Она же у нас всё равно пустует, а места там гораздо больше, чем в трюме отважного. Серёга прав. сказал Андрей Викторович. Устроим отдельный вход и не будем морочить себе голову с отдельным складом. Хорошо, Андрей. Допустим, что мы сделали так, как сказал Серёга, и использовали под склад половину генераторной. А каркас склада у нас уже, между прочим, стоит. Так может переделать его под семейное общежитие с теми же тёплыми полами и не морочить себе голову с этими шалашами? Время Петрович, время, сказал бывший вагенный. Каждая ночь становится всё холодней. Дело идёт к осени. Шалаши с отоплением, если мы действительно выделим на это людей, будут готовы уже через неделю. И материалы для них нужны без всякой дополнительной обработки: жерди, прутья, тростник и сорцовый кирпич. Времёнка, она и есть времёнка. Развалится через пару месяцев, и никто плакать не будет. А общежитие – строение капитальное. Кан там надо выкладывать с жженым кирпичом, как и в твоей сушилке для дерева. Печь, которую строит Антон, будет готова как раз через неделю. Ее камера в полтора куба за раз будет способна обжечь за 600 штук. На один обжиг уйдет три дня. Причем первый кирпич уйдет не на кан в общежитии, а на нижние венцы стен во всех зданиях. Без этого мы не сможем начать заполнение самих стен с рцом. А ведь нам еще понадобится обжигать черепицу для крыш. Хорошо, если мы управимся с этим общежитием к середине сентября. А ведь тогда по ночам может стать совсем холодно. Не дай бог, если кто-то заболеет. И хорошо, если только просто простудой. Ты хочешь смотреть, как мучается ребенок, застудивший себе почки? Я не хочу. Хорошо, Андрей, договорились. Но ведь так мы можем не успеть с Большим домом. А мы с ним так и так можем не успеть. Слишком много нарисовалось разных дополнительных работ. Зато с отапливаемой казармой для молодежи и общежитием для семейных мы уж точно не умрем от холода. А с Большим домом главное до дождей успеть поднять каркас и подвести его под крышу. Пусть будет так. Учитель прикусил губу, осматривая окрестности. Теперь надо решить, кого мы будем снимать и откуда. «С кирпича не будем брать ни одного человека», — сказал физрук. «Они наши все. Пусть работают. Я думаю, что лучше всего будет выделить для этого дела нашу молодежную бригаду. С лесоповала я тоже смогу дать четверых. Просто не будем пока вытаскивать с просеки мусор, вот и все. С кирпичом все равно придется переиграть. Себа, Лита, Дита и Тата... Всё равно нужных будут нам здесь на шалашах. Какой никакой опыт у них уже есть, и так дело пойдёт куда быстрее. Тогда дадим на кирпич четверых, а ещё лучше шестерых. Девок покрепче из молодёжки. Их там чуть ли не два десятка. Когда на огороде работы нет, слоняются без дела, груши околачивают. Решено, сказал Сергей Петрович. Договорились. Теперь об изменениях в планах надо поставить в известность Антона и Марину. В известность этих двоих поставили за завтраком. И, конечно же, возражений не последовало. Марина Витальевна и сама уже начала беспокоиться о холодных ночах. Но, видя, что все и так работают в самом стахановском темпе, пока не тревожила вождей с этим вопросом. Разумеется, она была двумя руками только за. Антон Игоревич тоже особых возражений не имел. И обещал запустить свою печь, как только окончательно просохнет кладка, подтвердив, что на один цикл обжига понадобится именно 3 дня. Ротация в бригаде, конечно, несколько замедлит изготовление сырцовых кирпичей, но в общем, это было не критично. Посоветовавшись, решили, что как только будут готовы шалаши вигвамы, то сразу же начнётся разгрузка от важного и переезд на новое место. Единственный минус Антошки и его бригаде понадобится чуть ли не вдвое дальше бегать до их рыбного места у впадения ближней в горонну, а ведь все завтраки и ужины это пойманная ими рыба, и лишь на обед бывает добытое охотниками мясо. После завтрака все разошлись по своим местам. Андрей Викторович на лес повал, Сергей Петрович размечать место под новый лагерь и инструктировать лисью бригаду. Антон Игоревич к себе на кирпич, а Валера готовить полки на будущем складе. Гук с Сергеем младшим, собравшись, умотали на охоту. Сегодня они собирались подняться вверх по течению Ближней, обследовав места, лежащие выше кручичаго берега. Там наверняка должен водиться ещё непуганый зверь.